Глава двенадцатая. Современная Италия. После 1990 года. В 1990-х годах, когда капиталистическая Западная Германия вновь объединилась с коммунистической Восточной, Италии пришлось пройти через серию глубоких политических кризисов. В 1992 году правительством С огромным запозданием была запущена антикоррупционная программа, получившая название «Чистые руки». В этом же году в стране была раскрыта крупнейшая преступная коррупционная схема, названная Танжентополи. Танжентополи – буквально град которая находилась под управлением организованной преступной группировки из Милана и включала в себя великое множество предприятий, и политических организаций по всей стране. После этого доверие итальянцев к существовавшей системе, или, вернее говоря, их вера в ее способность продолжать эффективно функционировать в прежнем виде, была подорвана окончательно. Ключевую роль в последовавших за этим изменениях сыграли судебные процессы. В число осужденных по делу Танжентополи попали даже двое бывших премьер-министров – христианский демократ Джулио Андреотти и социалист Беттино Кракси. Андреотти, покровительствовавший Риму и Лацио, особенно пристальное внимание уделявший Сицилии, был осужден за связи с мафией и приговорен к тюремному заключению, однако вскоре был оправдан и вышел на свободу. Уличенные во взяточничестве, в особо крупных размерах, Кракси в 1994 году бежал в Тунис, где и оставался до конца своей жизни, то есть до 2000 года. Итальянский суд приговорил его к тюремному заключению заочно. Из-за скандала оба политика утратили возможность оказывать протекцию своим регионам, а репутация их партии, христианско-демократической и социалистической, соответственно, была полностью уничтожена, и в 1994 году обе они были расформированы. Многие называли это событие началом конца республики партий. Кракси утверждал, что абсолютно все политические партии страны вкладывали в свои проекты средства, полученные незаконным путем, но даже если это и было так, личную коррумпированность Кракси и его нежелание признавать свою вину ему простить не могли. Итогом этого скандала стал рост популярности уже существовавших более мелких партий и основание нескольких новых. В 1993 году в стране было сформировано новое правительство, а год спустя Сильвио Берлускони, возглавлявший молодую партию «Вперед Италия", был избран на пост премьер-министра. Берлускони родился в Милане в 1950 в шестом году и там же впоследствии подружился с Кракси. Свое состояние он заработал, занимаясь бизнесом, сперва в сфере недвижимости, а после телевизионным. На выборах он выступал против коммунистов. Поначалу Берлускони верил, что управлять страной будет не сложнее, чем управлять компанией. Но будучи избранным, понял, что административная система Италии находилась в куда более плачевном состоянии, чем он мог предположить, а размеры ее национального долга превышали все возможные пределы. Благодаря продаже нескольких государственных компаний Берлускони смог расплатиться с частью долгов. После этого он попытался снизить выплаты, предлагаемые щедрой итальянской пенсионной системой, но этот шаг стоил ему политической поддержки. В 1995 году Берлускони потерял пост премьера и во главе правительства стали технократы. В 1996 году было сформировано новое левоцентристское правительство Романа Проди. Он оставался у власти до 1998 года, но затем в правительстве произошел очередной раскол вскоре после которого оно вновь было объединено бывшим лидером коммунистической партии Массимо Далема. Его коалиция распалась в 2000-м, и вскоре у власти снова оказались технократы во главе с Джулиано Амата, считавшие одной из основных своих целей – не допустить возвращения к власти Берлускони. В 2001 году Берлускони, несмотря на слухи о его связях с преступным миром, сумел одержать победу на очередных выборах и снова стал премьер-министром, в основном благодаря тому, что выгодно выделялся на фоне не особенно компетентных предшественников и многообещающей программе по созданию новых рабочих мест, на воплощение которой, впрочем, не было денег. В 2001 году Берлускони упразднил налог на наследство, а в 2008 – налог на первое жилье. Но новые рабочие места от этого так и не появились. Берлускони обещал стране новое начало, однако, по утверждениям его недоброжелателей, список его реальных умений ограничивался талантом влиять на предпочтения людей. Поговаривали, что, попытавшись перенести свой опыт в бизнесе на политику и управление государством, Берлускони принес с собой немало вредных идей и практик и сильно затормозил, антикоррупционную деятельность, развернутую в 90-х. Одним из самых важных изменений, произошедших за годы правления Берлускони, стала отмена обязательного призыва в армию и переход на контрактную службу. Это решение было принято в 2004, а в силу вступило 1 января 2005. -го. Отмена призыва стала одной из составляющих более масштабного глобального процесса, ограничившего полномочия государства и положившего конец одной из практик, игравших немалую роль в формировании национального сознания итальянцев. Сегодня в стране ведутся разговоры о возможном возвращении призыва с возможностью отказаться от службы в вооруженных силах в пользу альтернативной гражданской службы. Восприятие Италии Угасание интереса к современной Италии стало особенно заметно на рубеже XIX и XX веков. На перемену указывали многие признаки, одним из которых стало написание Форстером в 1908 году романа «Комната с видом». Италия начала XX века воспринималась многими как место куда менее впечатляющее, нежели Италия прошлого, которые превозносили возвратившиеся из Гранд-тура путешественники XVIII столетия. Кое-кто и вовсе полагал, что слава и величие этой страны навсегда остались в прошлом. Несмотря на весь республиканский пыл Гарибальди, на всю энергичность и успех Ресорджимента и даже на всю активно создаваемую Муссолини Вызывавшим у других стран умеренные интересы в 1920-х и 1930-х видимость порядка и безопасности, в XX веке Италия, заслуженная или нет, приобрела репутацию страны менее цивилизованной, чем, скажем, Германия, Британия или Франция. Италия давно уже считается проблемной и, возможно, несколько неполноценной страной. И никакие послевоенные успехи в сфере дизайна, моды, кино, пищевой промышленности, судостроения, строительства поездов и роскошных яхт или производства мебели, домашней техники и осветительных приборов так и не смогли поднять репутацию страны на прежний уровень. Да, теперь подобные мнения об Италии высказываются более завуалированно, чем это было до 1945 года. И все-таки в сегодняшних разговорах об итальянской политике и преступности, в частности о мафии, равно как и в печатаемых внушительными тиражами справочниках, путеводителях и мемуарах, все еще проскальзывает некоторая склонность иностранцев смотреть на Италию свысока. Долгое время первую строку в рейтинге отстающих занимала Испания, но в последние годы возвратившиеся оттуда британские туристы все чаще вспоминают о том, как поразила их испанская прогрессивность и современность. Впрочем, быть может, о британских проблемах эти факты говорят не меньше, чем об итальянских. Проблемы сегодняшнего дня В последние годы Италии пришлось столкнуться со множеством глубочайших структурных проблем, как экономических и социальных, так и политических и конституционных. В 1993 году избирательная система страны была коренным образом реформирована и преобразована в систему относительного большинства. Однако уже в 2005 году на место этой системы пришла пропорциональная. В сочетании с низким порогом прохождения в правительство для политических партий это изменение привело к тому, что политическая ситуация в Италии вновь сделалась менее стабильной. Вдобавок к тому, хотя вхождение в Европейский Союз и принесло стране некоторые выгоды, освоиться в своей новой роли в условиях постоянного соперничества с другими странами, в первую очередь с Германией, и перехода на новую общеевропейскую валюту, Италии было непросто. В тот же период Североатлантический Альянс, обеспокоенный нестабильной ситуацией на Балканах и на севере Африки, начал размещать на итальянских границах свои военные базы. В 1994-1995 годах авиации НАТО были проведены воздушные бомбардировки позиций боснийских сербов, и итальянские авиабазы от Арианы до Джои дель Колле сыграли в этой операции решающую роль. Не менее важную роль авиабазы страны в первую очередь Амендело исполнили в 1999 году во время кампании НАТО в Косово и Сербии. Военная кампания 2011 года в Ливии также потребовала участия нескольких итальянских баз, кроме того, в ней, как и в кампании НАТО в Афганистане, были задействованы два итальянских авианосца. К участию во вторжении коалиционных сил в Ирак в 2003 году Италия не привлекалась. В общем и целом, Италия страдает из-за некомпетентности своего чрезмерно разросшегося и неспособного нормально функционировать политического аппарата, неэффективности общественных институтов, как светских, так и религиозных, особенностей южных регионов, требующих постоянной финансовой поддержки извне, а также глубокой убежденности половины опрашиваемых итальянцев в том, что государство обязана гарантировать им рабочие места. Граждане Италии одновременно зависят от своего государства и не слишком-то любят его. Так, в 2006 году, в момент, когда сборная Италии по футболу праздновала победу в финале Чемпионата мира, в Национальной футбольной лиге разразился громкий коррупционный скандал. Эта ситуация показалась многим вполне типичной для Италии, даже. несмотря на то, что национальные футбольные лиги других стран страдали от коррупции ничуть не меньше. На отсутствие доверия к государственным институтам среди итальянцев намекает и показатель наличных расходов в 2007 году в Италии составлявшей 38%, а в Британии и Франции 18% и 22% соответственно. Нежелание итальянцев пользоваться безналичным расчетом, вероятно, хотя и не обязательно, указывает на повальное уклонение от налогов. Итальянцы в целом не слишком доверяют электронной валюте, но деятельность организованных преступных группировок также наверняка сыграла в увеличении спроса на наличные немалую роль. Из-за особенностей прошлого страны и из-за того участия, которое приняла в нем церковь, Итальянцам не достает единства, совершенно необходимого для того, чтобы светские государственные институты могли эффективно работать ради всеобщего блага. Вместо чувства принадлежности к своей нации в целом среди итальянцев распространен анархичный атомизм, привязанность к более мелким социальным группам. Самую важную роль в бизнесе и политике Италии играют патронаж, личные знакомства. и полезные связи. Итальянские политические движения правого толка так и не сумели сформировать достойную правящую элиту. Левым же так и не удалось провести достаточно убедительных реформ. Распространенная среди левых приверженность контркультуре нередко принуждала их отстаивать реакционные, непрактичные. и даже антинаучные идеи вроде зародившейся в 1986 году философии медленного питания. Успехи Италии на международной арене остаются куда более скромными, нежели то, на что теоретически могла бы рассчитывать страна с подобными ресурсами. Темпы экономического роста Италии довольно низкие, не только по сравнению с Германией, но и по сравнению. со средними показателями по Евросоюзу. Какое-то время Италии удавалось опережать Испанию, но сейчас даже это ее преимущество стало куда менее выраженным, чем раньше. Финансовый кризис конца 2000-х, начала 2010-х обнаружил в итальянской банковской системе ряд серьезных недостатков, которые и сегодня не перестают ударять по местным банкам, несмотря на всю их осмотрительность в вопросе выдачи займов. Показатели индекса экономической свободы и коррупционных индексов в стране традиционно неутешительны. В 2001 Генуя, где в это время проводился крупный международный саммит, пострадала из-за жестоких столкновений между полицией и противниками глобализации. Некоторые из идей последних, впрочем, оказались весьма близки многим итальянцам, что доказало последующее зарождение движения пяти звезд. Благодарить за глобализацию и распространение коррупции следует прежде всего организованную преступность. Итальянским криминальным синдикатам удалось наладить прочные связи с аналогичными организациями по всему миру, прежде всего с теми, которые вовлечены в нелегальный оборот наркотиков и оружия, проституцию и нелегальную перевозку мигрантов. Каждая из итальянских преступных группировок сицилийская мафия Коза Ностра, компанийская Каморра, калабрийская Ндрангета ее название происходит от калабрийского диалекта, ведущего свою историю от древнегреческого языка, апулийская Сакра Корона Унита показала себя довольно эффективной организацией. Так, например, Дрангета, ранее специализировавшаяся на похищениях, сумела переквалифицироваться на торговлю наркотиками. Политика, преступный мир и бизнес Италии тесно переплетены, а их взаимодействие регулярно идет во вред обычным итальянцам. Так, в 1990-х, Непопулярность христианской демократической партии, долгое время покровительствовавшей сицилийской мафии, позволил государству начать кампанию по борьбе с этой преступной группировкой. Но в результате перед Каморой, также близкой к христианским демократам, открылась возможность плотнее заняться оборотом наркотиков. Поводом к началу самой этой кампании стало убийство в 1992 году двух. магистратов, прославившихся борьбой с мафией, Пауло Барселлино и Джованни Фальконе. Вместе с последним погибли его жена и охранявшие их полицейские. Эти убийства, равно как и совершенные в 1993 году во Флоренции теракт, уничтоживший часть галереи Уфицы, четко и недвусмысленно показали, официальные власти итальянской преступности не указ. Барселина и Фальконе внесли решающий вклад в громкий судебный процесс 1986-1992 годов в Палермо, главным свидетелем, в котором выступил бывший мафиози Томмазо Бушетта. Итогом процесса стала отправка в тюрьму 360 мафиози. После убийства Барселина и Фальконе итальянскими властями было принято решение о введении войск на Сицилию. На 2016 год состояние Ндрангеты оценивалось в 44 миллиарда евро, а объемы совместной выручки Ндрангеты, Каморры и сицилийской мафии равнялись 9,5% ВВП страны. В 2017 году голова статуи Фальконы в Палермо была украдена, Кроме того, активизировался криминальный синдикат Каммуны Фоджа ответвление Каморры, что вызвало среди итальянцев новую волну беспокойства. Обширную критику итальянского общественного строя можно обнаружить в итальянской детективной литературе, весьма детально и правдиво освещающей условия жизни в отдельных городах и регионах страны. Тоже можно сказать и о произведениях некоторых авторов из других стран. в частности о книге 2007 года «Конец игры», написанной англичанином Майклом Дибдином. Ее протагонист, детектив Аурелио Зен, переезжает из Венеции на юг Италии и по прибытии оказывается вынужден сражаться с суровой местной природой, бандитизмом и всеобщим замалчиванием проблем. Годы борьбы с мафией были и до сих пор остаются очень тяжелыми для Италии временами, что подтверждается в том числе особенностями итальянского юмора и национального характера итальянцев. Гордость этих людей за свою нацию и чувство принадлежности к ней определяются не военной мощью Италии, не ее политическими или социальными успехами и даже не ее научными открытиями, а ее спортивными достижениями, ее кухней и образом жизни, а также отчасти ее былыми культурными и экономическими заслугами. Оптимистичные взгляды на будущее и надежды на лучшее среди итальянцев не особенно распространены. На индивидуальном уровне и в масштабах семьи эти черты проявляются в высоких показателях безработицы и эмиграции, а также в неуклонно растущей доле молодых людей, продолжающих жить в доме родителей даже после тридцатилетия. Последнее также связано с отмеченным в недавнее время уменьшением среднего размера итальянской семьи, тенденцией, идущей вразрез с итальянскими традициями прошлого и с общепринятыми представлениями об этой стране. Главным следствием всех этих перемен стало заметное снижение темпов прироста коренного населения Италии. К 2006 году Доля итальянцев, чей возраст превышал 60 лет, составила 26%. Медианное же значение составило 42 года. По возрастному составу населения Италия сопоставима с Германией, но проигрывает Франции, Великобритании и Испании. Благодаря снижению детской смертности, особенно заметному в 1970-х, итальянские семьи перестали заводить несколько детей для подстраховки, на случай, если не все дети доживут до совершеннолетия. Потребность страны в работниках сельскохозяйственной промышленности в последние годы снизилась, общественные представления о вопросах деторождения и наследования имущества изменились, благодаря чему потребность в рождении хотя бы одного мальчика на семью также отпала. Несмотря на все усилия католической церкви, чьи предписания плохо сочетаются с принятием современных реалий светского общества, не говоря уж о приведении собственного уклада в соответствии с этими реалиями, в католических странах набирают все большую популярность средства контрацепции. Среднее число детей на одну женщину неуклонно снижается, и особенно заметной эта тенденция оказалась в Италии, где данный показатель упал до 1,18. Свою роль в этом процессе сыграли и такие факторы, как перемены в характере трудовой деятельности женщин и трудности с приобретением собственного жилья, связанные с удорожанием недвижимости из-за роста инфляции, вызванного введением евро. Немалую проблему для итальянцев представляют и финансовые расходы на воспитание детей. В начале 2000-х из страны по-прежнему ежегодно эмигрировали около 50 тысяч человек. Проблема поддержания возрастного баланса дополнительно осложняется пенсионным вопросом. Большая часть пенсий в стране выплачивается государством, услугами же частных пенсионных фондов итальянцы пользуются редко. Очевидно, в будущем стране еще предстоит расплачиваться за нынешнее увеличение продолжительности жизни и щедрое пенсионное обеспечение граждан. С годами молодым людям придется оказывать все более активную финансовую поддержку пожилым, этим взрослым, которые к тому моменту станут пожилыми, а доля молодежи среди населения при этом продолжит неуклонно снижаться. Итак, проблемы итальянской государственной казны ничуть не менее серьезны, чем проблемы итальянских банков, а выбор имеющихся в распоряжении правительства методов борьбы с подобными трудностями невелик. Теоретически Италия могла бы добиться улучшения экономической ситуации, начав отправлять больше товаров на экспорт, но на практике этому препятствует экономическое превосходство Германии в ЕС. Нынешняя довольно безнадежная ситуация, в которой судьба Италии полностью зависит от Германии, напоминает не только ситуацию времен Второй мировой, но и то положение, в котором страна пребывала и в средние века, и после, когда находилась под контролем Священной Римской империи. Сами итальянцы прекрасно видят эти сходства, и потому в стране то и дело раздаются отголоски давно знакомых ее жителям бессилия и фатализма. Итальянская молодежь, как, впрочем, и молодежь других стран Европы, а также Японии и Китая, вынуждены нести на своих плечах бремя заботы о пожилых наряду с обычными для молодых людей трудностями с приобретением собственного жилья, поисками работы и продвижением по службе. Неудивительно, что среди итальянцев столь широко распространены пораженческие настроения и даже полное нежелание когда-либо заводить детей. национальный юмор, Дарио Фо и современная сатира. Дарио Фо, 1926-2016, лауреат Нобелевской премии по литературе одна года, актер, драматург, известный провокатор и создатель концепции "Иль пополо контро и потенти" идеи народа, выступающего против светских). и церковных авторитетов неизменно выступал на стороне обычных людей и против властей придержащих. Основной темой работ Фо, таких как пьеса Случайная смерть анархиста 1970, в которой рассказывается история человека, задержанного полицией и погибшего в полицейском участке при загадочных обстоятельствах, были коррупция и разложение власти. В не будем платить. 1974. Фо описывает случаи из жизни домохозяек из-за высоких цен на продукты, начавших воровать в магазинах. Драматург старался сделать все возможное, чтобы его пьесы дошли до рядового зрителя. Так, например, вместо театров он иногда ставил их на обычных итальянских фабриках. Церковь не одобряла воззрение Фо, который изначально придерживался коммунистических взглядов. а после отказался от них в пользу позиции, более характерной для сторонников движения пяти звезд. Впрочем, единственным критиком церкви Фо не был. В 2006 году его коллега, театральный режиссер Эмма Данте, была обвинена в нападках на католицизм из-за своей постановки «Ласкимия». Снижение темпов прироста коренного населения Италии поспособствовало усилению роли мигрантов в жизни страны. Поток мигрантов заметно увеличился после 2011 года из-за свержения ливийского лидера, полковника Муамара Каддафи, который положил начало периода нестабильности на территории Ливии. Не все мигранты, прибывающие в Италию из ее бывшей колонии, имеют ливийское гражданство. Маршрутом «Ливия-Италия» пользуются и приезжие из многих других стран Африки и Ближнего Востока, в первую очередь бывших колоний Эритреи и Сомали, через Италию, надеющихся попасть в Европу. В 2012 году Европейский суд по правам человека запретил властям Италии высылать пребывающих на ее берега людей обратно в Ливию. После этого число мигрантов резко возросло. В 2000-х на итальянский берег высаживались в среднем 50 тысяч человек в год, а в 2016-м их число составило 181 тысячу. После того как путь в Европу из Турции через Грецию оказался перекрыт, мигранты начали рассматривать в качестве основного маршрута путь из Ливии через Италию. В июле 2017 года власти объявили о планах по созданию вдобавок четырем уже существовавшим центрам по работе с мигрантами и беженцами трех новых центров, которые планировалось открыть в Калабрии, на Сардинии и на Сицилии. Эти территории пользовались у мигрантов особой популярностью, что было особенно заметно по ситуации в таких городах, как, скажем, Лигурийская, Вентимилья или Сардинский Сассари. По данным 2017 года, своего шанса переправиться в Италию На территории Ливии уже дожидалось около тысяч человек. Учитывая тот факт, что согласно нынешним прогнозам, к 2030 году общее количество мирового населения вырастет от 7,6 миллиарда, данные 2016 года, до 8,6 миллиарда, а к сотому до 10,75 или более миллиарда. Причем наибольший прирост населения в процентном соотношении и в абсолютном выражении придется именно на Африку. Вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем проблема мигрантов станет перед Италией еще острее, чем сегодня. Итальянцы, как и граждане многих других стран, столкнувшихся с аналогичными проблемами, воспринимают массовые потоки иммигрантов. весьма неоднозначно и не всегда благосклонно. На муниципальных выборах 2017 года и на всеобщих выборах 2018 года и Северная Лига и движение Пяти звезд заняли в отношении приезжих крайне враждебную позицию. Особенно очевидными эти настроения были в Риме, где в 2017 году была раскрыта крупная преступная группировка члены, которые использовали итальянскую систему помощи мигрантам в мошеннических схемах. Да, многие отдельные итальянцы и итальянские сообщества испытывают к беженцам сочувствие, но и закрывать глаза на то, сколь сильно их страна устала от приезжих, поток которых и не думает иссекать, итальянцы уже не могут. Миграционный кризис усилил напряженность в отношениях между Италией. и другими странами ЕС, которые, по мнению итальянцев, полностью взвалили проблему мигрантов на их плечи и даже не попытались оказать им необходимую поддержку. В случаях Франции и Австрии, делавших все возможное, чтобы прибывшие в Италию беженцы не могли пересечь их границы, обвинения были вполне заслуженными. Ситуация вызывала у жителей Италии все большую злость, и в 2017 году на правительство, предложившее законопроект о предоставлении детям мигрантов гражданства Италии в случае, если хотя бы один из родителей провел в стране пять или более лет, обрушился шквал критики. Принятие нового закона означало бы, что гражданами Италии смогут стать еще 800 тысяч несовершеннолетних, но в итоге правящая демократическая партия отказалась от этой идеи из опасения, что в парламенте подобные меры поддержки все равно не найдут. Члены Северной Лиги яростно боролись против принятия закона, а ее глава Маттео Альвини заявил, что гражданство в подарок не дается. Опрос, результаты которого были опубликованы в газете «Ла Република» в сентябре 2017 показал, что 46% итальянцев – сочли мигрантов угрозой общественному порядку и личной безопасности граждан. В 2012-м эта цифра составляла 26%. В начале 2017 -го года Джузи Николини, мэр острова Лампедуза с 2012 -го года, на очередных выборах потерпела поражение. В своем проигрыше она обвинила тех, кто враждебно высказывался О ее готовности продолжить оказывать мигрантам всю возможную поддержку и о ее неприязненном отношении к неконтролируемому развитию. Из-за экономического кризиса и угрозы терроризма необходимость обеспечивать безопасность взяла верх над стремлением оказывать поддержку мигрантам. Большая часть местного населения также осудила мою кампанию за легализацию мигрантов и мои попытки не позволить. закатать остров в бетон. В то же время все сказанное вовсе не значит, что мигранты приносят Италии лишь один вред. Приезжие берут на себя немалую часть работы, а их присутствие в стране отчасти снимает с молодых итальянцев необходимость обеспечивать пенсиями представителей старшего поколения, процент которых неуклонно растет. Пенсионный вопрос стоит остро не только для итальянских, политических партий, но и для профсоюзов, которые не предоставляют мигрантам почти никакой помощи, за что постоянно критикуются партиями правого крыла. Сами мигранты, отчасти из-за дискриминации со стороны местного населения, отчасти из-за собственного нежелания адаптироваться к жизни в новом для них обществе, предпочитают селиться в отдельных районах вроде Балара, в Палермо или во временных поселениях на подобие того, что было построено для них недалеко от Рима. Жители гетто нередко эксплуатируют местные криминальные группировки, члены которых, среди прочего, принуждают женщин-мигрантов к занятиям проституцией. Ответ на вопрос о том, что такое коррумпированность итальянских политиков следствие или причина всеобщей любви итальянцев ко взяточничеству, вероятно, выросшей из корпоративизма До сих пор не ясен. Сторонники Берлускони, например, согласны были поменять законы только бы помочь бывшему премьер-министру 1994, 1995, 2001, 2006 и 2008, 2011 избежать судебных разбирательств по ложному обвинению в финансовых махинациях. И этот случай указывает на ряд проблем, связанных с вопросом добропорядочности публичных лиц. То и дело предъявляемые Берлускони обвинения во взяточничестве подорвали доверие итальянцев к политикам и поспособствовали распространению среди итальянцев циничных взглядов на жизнь, нашедших выражение во многих произведениях искусства, таких, например, как кинолента «Нанни Моретти» «Кайман» 2006. В этом довольно жестком, хотя и несколько путаном фильме Открытым текстом утверждалось, что Берлускони построил свою карьеру на грязных деньгах. В 2017 году, в ходе судебного процесса над гангстером Массимо Карминати, последним королем Италии, выяснилось, что в некоем перехваченном полицией телефонном разговоре Карминати назвал себя и своих сообщников обитателями мира, в котором смешались все возможные миры, и признался, что среди преступников Был весьма распространен обмен противозаконными услугами, в конце добавив «Не удивлюсь, если когда-нибудь сяду за один стол с Берлускони». Ничего конкретного эти слова, впрочем, не доказывали. В те времена, когда Берлускони был одним из ключевых игроков на рынке коммерческих телешоу, его обвиняли в упрощении и опошлении телепередач и итальянской культуры в целом. Политическая карьера была нужна ему не в последнюю очередь для того, чтобы как можно надежнее защитить доходы, полученные благодаря телевизионному бизнесу. Берлускони оказался в выигрыше финансовом и политическом от привычки итальянцев, в первую очередь представителей старшего поколения, регулярно смотрящих дневные передачи, проводить перед экраном телевизора куда больше времени, чем все прочие жители Европы. Многие видят в этом политическом деятеле прежде всего, успешного бизнесмена, который сумел создать прибыльную и конкурентноспособную телевизионную компанию и предложить телезрителям интересную альтернативу ангажированным государственным каналам. В 2008 году Берлускони, резко критиковавший действия оппозиции и коммунистов, ради победы на выборах сулил итальянцам грандиозные перемены. «Я верю». Если нам не удастся набрать на всеобщих выборах большинство голосов, на улицы Рима выйдут миллионы граждан, которые будут требовать нашей победы. Сторонники Берлускони подчеркивали, что правительство технократов действовало недемократично, а система сдержек и противовесов, введенная во избежание прихода к власти очередного Муссолини, сделала страну совершенно неуправляемой. Многое о переменах, произошедших в итальянской политике, начиная с 1920 года, может рассказать то, что Берлускони, проиграв выборы в 2006 году из-за собственной ошибки, попытался официально обжаловать их результаты, а когда правильность подсчета голосов была подтверждена судебной комиссией, смирился с поражением. После этого коалиция Берлускони распалась, а на ее место пришла новая, состоявшая из партии левого толка, во главе которой встал Романо Проди. Однажды в 1996-1998 годах Проди уже занимал пост премьер-министра Италии, а в период с 1990 по 2004 год также был председателем Европейской комиссии. Тем не менее, уже вскоре Правительство Проди было ослаблено внутренними раздорами и продолжило существовать в состоянии неустойчивого равновесия, которое то и дело нарушалось попытками проведения очередной реформы. Проди сумел стабилизировать финансовую ситуацию в стране, но расплачиваться за это ей пришлось темпами экономического роста. Католическая церковь на действия тогдашнего правительства смотрела весьма враждебно. Особые ее негодования вызывали государственная поддержка гомосексуальных семейных пар и попытки правительства лишить частные школы финансовых и налоговых поблажек. Качество образования в подобных школах, почти все из которых принадлежали католикам, как правило, оставляло желать лучшего. Но избранный в 2005 году Папа Римский Бенедикт XVI горячо поддерживал все критические замечания итальянских священнослужителей касательно действий светских властей и вместе с ними осуждал любые шаги в направлении социального либерализма. И в 2008 году Берлускони, сумевший извлечь выгоду из мнения католиков о правительстве, избранного в 2006 году Проди, одержал победу на досрочных выборах, назначенных из-за раскола в правительстве и вернулся на пост премьер-министра. Годы своего правления Берлускони посвятил попыткам защитить себя и свои сбережения от исков за уклонение от налогов и взяточничества, ни один из которых не завершился обвинительным приговором. В 2011 году Берлускони был обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями И пользование платными услугами несовершеннолетней марокканской танцовщицы. По второму обвинению в итоге был вынесен оправдательный приговор, но подозрения в уклонении от уплаты налогов подтвердились, и Берлускони утратил членство в парламенте. На момент написания этой книги его дело все еще находится на рассмотрении Европейского Суда по правам человека. В том же 2011 году Берлускони вынужден был сложить с себя полномочия премьера из-за чрезмерного разрастания государственного долга Италии и из-за собственного нежелания поддерживать политику немецкого правительства в отношении неспособной расплатиться по долгам Греции. Связи политика с мафией остались недоказанными. Сам Берлускони подобное обвинения отрицает. На место Берлускони пришли технократы во главе с экономистом Марио Монти. Новое правительство итальянцами не избиралось. Его состав был подобран с таким расчетом, чтобы устроить самых важных игроков на европейских финансовых рынках, а следовательно и правительство Германии во главе с давней противницей Берлускони Ангелой Меркель. Выборы 2013 года... Завершились неубедительной победой непрочной коалиции левых и правых, возглавляемой Энрико Летто, но уже в 2014 году ее место заняла другая, левоцентристская коалиция во главе с Матео Ренци, которую поддержал Берлускони. Левоцентристскую демократическую партию, преемницу коммунистической партии, тосканец Ренци, прозванный подрывником, возглавлял с 2013 года. Одной из важнейших тенденций недавних лет стало зарождение движения «Пяти звезд» политической партии, не одобряющей ни один из существовавших ранее политических курсов и возглавляемой бывшим комическим актером Беппе Грилло. На выборах 2013 года в поддержку движения выступила четверть избирателей, а после кандидаты от этой партии избирались на посты мэров Рима и Турина. «Пять звезд» – утопическое популистское политическое движение, выступающее за постидеологическую трансформацию политики, отказ от привычного разделения на правых и левых и замену представительной демократии прямой. Сторонники движения резко осуждают коррупцию и не одобряют пребывание работников госаппарата на посту дольше одного срока – а также выступает против членства Италии в ЕС и единой европейской валюты. На практике место Италии в Евросоюзе всегда зависело и до сих пор зависит от поддержки со стороны Германии и от монетарной политики, количественного смягчения, обеспечивающей экономическую стабильность внутри еврозоны. В свое время эта политика получила поддержку со стороны итальянского экономиста и банкира Марио Драги, занимавшего пост председателя Европейского Центрального Банка с 2011 года. Возвращаясь к колоритной партии «Пяти звезд», отметим, что, несмотря на всю ее харизматичность и серию побед на муниципальных выборах, многие считают, что ее представителей стоило бы держать где-нибудь подальше от реальной власти. По данным опроса, проведенного в феврале 2018 года, на тот момент... партию поддерживали около 28% итальянцев. В 2016 году в Италии был проведен референдум по вопросу проведения конституционной реформы, которая обещала укрепить позиции государственной власти. Если бы предложенные правительством поправки были приняты, партия, набравшая на выборах наибольшее число голосов, автоматически получала бы абсолютное большинство в Палате депутатов, а избираемого напрямую Сената в Италии более бы не существовало. Власти страны пытались представить эти меры как средство обеспечения политической стабильности, но обычные итальянцы увидели в них лишь шаги в направлении диктатуры. Из-за неблагоприятного для него исхода референдума Маттео Ренци, на тот момент находившийся на должности премьер-министра, вынужден был оставить пост. Южане единодушно проголосовали против поправок. Не одобрил их и Берлускони. В декабре 2016 года место Ренцы занял другой демократ Пауло Джентилони, происходящий из знатного итальянского рода и всегда принадлежавший к стану левых. Новый премьер сразу же заявил, что его приоритетами станут создание новых рабочих мест и возмещение ущерба Причиненного Центральной Италии разрушительными землетрясениями 2016 года. В действительности, страна на тот момент нуждалась в скорейшем избавлении от давних политических и финансовых проблем. Берлускони, невзирая на признание его виновным в уклонении от налогов в 2013 году, и по сей день остается серьезной политической фигурой и по-прежнему возглавляет партию. вперед Италия. Некоторые продолжают видеть в нем делателя королей, даже несмотря на то, что, по данным социологов, с 2015 года вперед Италия проигрывает в популярности Северной Лиги. Внутри последней, как утверждают слухи, еще с 2017 года ходят разговоры о смене названия и политического курса на нечто более общенациональное. Традиционная для страны проблема коррупции сегодня наиболее остро стоит в нескольких конкретных сферах и регионах. Самыми громкими из всех коррупционных скандалов последних лет были скандалы, связанные с вывозом мусора. И этот факт сам по себе указывает на улучшение финансовой ситуации в стране, изменения в сфере материальной культуры и кризис политической системы. Давление на итальянские органы местного самоуправления в последние годы усилилось, что дало итальянской правящей элите новые политические рычаги. В первую очередь это коснулось Рима, где борьба за получение государственных заказов ни разу не обошлась без взяток или шантажа. В середине 2010-х над Римом нависла угроза глубокого социального кризиса, с которой его принадлежавший к пяти звездам мэр, оказался бессилен что-либо сделать. Неудача мэра, впрочем, объяснялась скорее недостатками итальянской политической системы в целом, а также тем фактом, что на протяжении долгих десятилетий с 1976 по 2008 год городом руководили исключительно коалиции «Левого крыла». Самой тяжелой ситуация с мусором была в компании, области с административным центром в Неаполе. К концу 2007 года местные свалки оказались переполнены, и вывоз мусора из региона был приостановлен. Отчасти ответственность за произошедшее лежала на ракетирах из Каморры, избравших жертвой вымогательств не самую распространенную среди преступных группировок цель – компании, занимавшиеся утилизацией отходов. В то же время в список причин кризиса входили и другие более привычные проблемы, такие как протесты местных жителей против постройки мусоросжигательных заводов рядом с населенными пунктами. Эти протесты в свою очередь явились следствием роста информированности людей о рисках, связанных с переработкой мусора, а также об опасности некоторых видов отходов, вредных выбросах. мусоросжигательных заводов в атмосферу и возможных утечках опасных для здоровья веществ. Некоторые преступные группировки компании пытались освободить место на свалках, предлагая местным мальчишкам деньги за поджог уже свезенного туда мусора, но в процессе горения из отходов выделялись ядовитые газы. Исследования, опубликованные Университетом Пизы в 2008 году, показало, что ухудшение экологической обстановки в компании, в частности загрязнение региона диоксинами, токсичными веществами, которые возникают при сгорании мусора, стало причиной глобального экологического кризиса, вызвавшего снижение фертильности у большинства итальянцев мужского пола. По заключению исследователей, еще с 1970-х годов Данный показатель в стране неуклонно падал, что было особенно заметно в крупных городах, а в наименьшей степени отразилось на удаленных сельскохозяйственных регионах вроде Апулии. Кроме того, в 2008 году загрязнение окружающей среды сильно ударило по производителям сыра из компании. Справиться с последствиями экологического кризиса Италии не удалось и по сей день. В 2013 году действия Каморы привели к пожару, полностью уничтожившему Неаполитанский научный музей. Впрочем, учитывая, что в 1980 году Камора присвоила деньги, выделенные правительством в качестве компенсации за ущерб, причиненный компании землетрясением, нам вряд ли следует удивляться тому, что члены этой группировки и по сей день продолжают красть будущее у самих себя. Не отстают от них и члены Дрангеты, которые занимаются незаконным вывозом и утилизацией высокотоксичных и радиоактивных отходов. Италию не обошли стороной и более глобальные проблемы, включая климатические изменения, на которые обращают внимание многие обычные итальянцы. Когда я приезжал в Рим весной 2001, Местные жители обсуждали проливные, почти тропические весенние дожди. В октябре 2005 года, когда я путешествовал по северу Италии, точнее говоря, по долинам Адды и По, люди часто говорили о слишком низком уровне воды в реках, необычайной теплой осени и малом количестве снега в Альпах. Все эти перемены, что неудивительно, вызывают у итальянцев глубокую тревогу, Вода – это жизнь, и потому неконтролируемое изменение ее количества не может не пугать. В 2005-2006 годах Италия пострадала от засухи, нанесшей огромный вред ее сельскому хозяйству. В 2017 семнадцатом бедствие повторилось, на этот раз оказавшись настолько сильным, что правительство вынуждено было объявить в стране чрезвычайное положение. Нехватка воды привела к еще более заметному ухудшению экологической обстановки в стране. Из-за возросшей потребности жителей в пресной воде уровень воды в реках, в том числе важнейшей для Италии реки По, снизился, а вместе с ним снизились и объемы пресной воды, вливающиеся в моря. Одним из следствий этого стало загрязнение Адриатики. Рост потребления пресной воды также привел к истощению природных водоемов и засолению почвы, снизившему плодородие итальянских земель и нанесшему очередной удар по сельскому хозяйству. Заметную роль в этом процессе сыграло уменьшение количества снега, а следовательно и талой воды, способной увлажнять почву гораздо лучше, чем слишком быстро стекающая в реки дождевая вода. Несмотря на жалобы жителей региона Венета, В 2010-х качество питьевой воды в Италии остается высоким. Благодарить за это стоит жесткий контроль состава воды и регулярные проверки, результаты которых всегда публикуются в открытом доступе. В прошлом путешественники частенько жаловались на итальянскую воду, но сегодня у них не осталось для этого ни малейшего повода. Проблемы продолжают возникать лишь с количеством воды – В 2017 году жители Рима столкнулись с острой нехваткой питьевой воды из-за самой засушливой за последние 60, а возможно и за последние 200 лет весны и чрезвычайно жаркого лета, а также из-за печально известной склонности римских водопроводных труб не доносить около 44% воды до потребителей, а проливать по пути через многочисленные щели. Проблем добавила и устаревшая система водопроводных насосов. Руководство города, давно уже обещавшее заняться этими вопросами, никаких реальных действий вовремя предпринять не успело, и потому на время засухи многие городские фонтаны были отключены, а давление в трубах в ночное время было решено снижать. Каждый год над Италией, как, впрочем, и над многими другими странами, Нависала угроза очередного кризиса. В 2005-2006 годах страна страдала от нехватки питьевой воды, а в 2007 на первый план вышел кризис национального единства, одним из симптомов которого стало увеличение числа людей, намеренно устраивавших лесные пожары. Вскоре итальянских поджигателей, вслед за их греческими единомышленниками, начали подозревать в том, что они уничтожают леса не совсем бескорыстно и получают за свои труды материальную благодарность от строительных компаний, не разделяющих энтузиазм властей в деле охраны живой природы. Вполне возможно, в этих обвинениях имелась доля истины. Война за территорией между застройщиками и правительством не прекращалась еще со времен Второй мировой. А темпы беспорядочного разрастания северных городов мало уступали скорости нелегальной застройки Сицилии и прибрежных южных территорий, вина за которую возлагалась на повальную коррупцию. В 2012 году круизное судно «Коста Конкордия» из-за некомпетентности экипажа село на мель возле западного берега Италии, что привело к гибели 32 двух человек. К 2016 году главной головной болью страны стали банки. Наиболее тяжелым оказалось положение третьего по размеру в Италии и старейшего в мире банка Монте-де-Ипаски-Дисьена, ресурсы которого долгое время использовались косвенно контролировавшей его демократической партией для поправки своего финансового положения. Самый крупный банк страны Юникредит вынужден был обратиться к своим акционерам с просьбой о суде в размере более 20 миллиардов евро, которая, впрочем, была выдана ему без особых проблем. В 2017 году очередным неприятным сюрпризом для правительства Италии стало решение Европейского Центрального Банка обязать взаимодателей повысить размеры отчислений на невозвратные кредиты. Многие были уверены, что это нововведение пойдет Италии во вред, и не в последнюю очередь потому, что на тот момент на рассмотрении итальянских судов уже находилось множество дел о банкротстве. Бедственное экономическое положение и проблема невозвратных займов затормозили развитие Италии еще сильнее. В 2017 году экономика страны возросла всего на полтора процента. Этот показатель был самым низким как среди стран еврозоны, так и среди всех развитых стран мира. Уровень безработицы в декабре 2017 года достиг отметки в 10,8%, превышавший средние показатели по еврозоне. Уровень безработицы среди молодежи в июле 2017 составил 35,5%. Итальянская промышленность понесла тяжелые потери из-за возросших объемов экспорта из стран Азии. В 2017-м национальный авиаперевозчик Alitalia, общая сумма долгов которого пересекла отметку в 3 миллиарда евро, ради защиты от кредиторов объявил себя банкротом. Ирландская авиакомпания Ryanair, заявлявшая, что ей и так принадлежит 28% итальянского рынка, Направила Алыталия предложение о покупке. В конце 2016 года размеры государственного долга Италии равнялись 132,6% ее ВВП и превышали аналогичные показатели абсолютного большинства европейских стран. Отметим, что размер госдолга может рассчитываться несколькими разными способами, а потому приведенная оценка «примерно». столь колоссальные размеры долга заметно ограничили имевшийся у правительства страны выбор способов стимуляции развития ее экономики. В то же время по сумме ежегодных взносов в общий бюджет ЕС Италия находится на третьем месте, уступая лишь Германии и Франции. Стоит также учесть, что сопоставление статей расходов бюджета разных стран не всегда достоверно отражает реальную картину. Так, например, хотя Италия и вкладывает в свою систему здравоохранения несколько меньшие суммы, чем в Великобритании, фактически ей удается заботиться о здоровье своих граждан куда лучше. Средняя продолжительность жизни итальянцев превышает таковую у британцев и американцев. Смертность от рака в Италии ниже, чем в Великобритании, Франции и Германии, А процент выживаемости среди больных раком, как среди мужчин, так и среди женщин, в Италии превышает среднеевропейские показатели. Доля больных ожирением в Италии ниже, чем в Великобритании, Испании или Германии. По распространенности хронических заболеваний Италия уступает Великобритании, Испании, Германии и Франции. Развитие юга в своем романе 1996 года. Похититель школьных завтраков Андреа Камиллери рисует довольно мрачную картину происходящих в стране изменений, вызванных коррупцией и моральным разложением общества, которое он описывает на примере Сицилии. Еще 13 лет назад Веласетта состояла из пары десятков домов. Во времена экономического бума и строительной лихорадки, на которой, кажется, стоит наше государство. надо бы и в Конституции записать «Италия – республика, основанная на строительных работах». Пришла дорожная Белогорячка, отчего в Велосетте ныне пересекаются три шоссе и одна скоростная автомагистраль, а также находится так называемая «развязка» двух провинциальных дорог и трех дорог между провинциями. На некоторых из них неосторожного путешественника поджидает сюрприз – После нескольких километров живописного пути, мимо выкрашенных в красный цвет заграждений, означающих, что здесь были убиты судьи, следователи, полицейские, финансисты и даже тюремные охранники, турист оказывается на склоне холма. Велосета вскоре превратилась в городок с длинными улицами, напоминающий лабиринт. В начале книги «Форма воды» 1994 года Камелери описывает остов большого химического предприятия, открытого в те времена, когда людям казалось, что крепкий ветер больших надежд и неуклонного прогресса раздувает паруса. Потом этот ветер сник совсем, оставив за собой шлейф безработных, получавших временное пособие и безработных в полном смысле слова. Правительственные неудачи тесно связаны с недостатками политической и судебной систем. Учитывая, сколь несовершенна итальянская система управления государством, неудивительно, что жизнь в соответствии с законами ЕС дается этой стране особенно тяжело. В то же время эволюция современной Италии носит довольно противоречивый характер, и эта ее особенность также однозначно заслуживает нашего внимания. Да, правительство Италии функционирует не лучшим образом, а ее криминальные группировки имеют слишком большой вес, но благодаря своим передовым технологиям и транспорту, а также своей моде, кухне, напиткам и туризму, Италия сумела вырваться на седьмое место в рейтинге лидирующих мировых экономик, а итальянский север может похвастаться одним из самых высоких уровней жизни. Пусть авиакомпания «Ал-Италия» и объявила о банкротстве, итальянские железнодорожные перевозчики по-прежнему процветают, а система высокоскоростных поездов продолжает разрастаться. Немалым успехом для страны стала и Всемирная выставка, проведенная в Милане в 2016 году. Множество историй Историческая наука всегда была политизированной. В 1961 году, когда итальянцы отмечали столетнюю годовщину присоединения Неаполя и Сицилии, настроение празднований заметно отличалось от того, что можно было наблюдать пятью десятилетиями ранее. В 1911 году на первый план выставлялась роль Савойской династии, а в 1961, когда Италия давно уже была республикой, Бывших правителей почти никто не вспоминал. Более того, представители левых, и в частности Антонио Грамши, нелестно отзывались о ресорджементо как о либеральном движении, никогда не искавшем социальной справедливости и никому ее не принесшем. В 1961 левые особо упирали на борьбу с Германией и итальянским фашизмом в 1943-1945 годах. в которую внесли решающий вклад итальянские коммунисты. Впрочем, христианские демократы, в то время возглавлявшие правительство, почтением памяти Ресорджимента не пренебрегали. Празднования в честь итальянского национально-освободительного движения были использованы властями для того, чтобы противопоставить себя левым, а также для того, чтобы отдать дань уважения традиции итальянского национализма. Как это часто бывает, политические перемены в Италии всегда были тесно переплетены с переменами во взглядах на прошлое страны. Характер изменений в ее политической системе, в частности, был продиктован особенностями кризиса начала 1990-х. Именно в этот период руководство профашистской правой партии «Итальянское социальное движение» МСИ начавший стремительно терять политическое влияние, начала задумываться о ее реформации. В начале 1992 года МСИ торжественно отметила 70-ю годовщину похода на Рим во главе с Муссолини, в честь которого сторонники партии надели черные рубашки и устроили салют. В 1994-1995 годах ее лидер Джан-Франко Финни, в связи с потерей влияния христианскими демократами и приходом к власти в 1994 году первого правительства Берлускони, начал преобразовывать МСИ в более умеренный проконсервативный национальный альянс. Новая партия продолжила отстаивать отдельные аспекты фашистской идеологии, но отказалась от наиболее отталкивающих с точки зрения широкой публики. Идеи вроде антисемитизма. Сам Фини, не раз посещавший Израиль, в 1996 году попытался несколько дистанцироваться от наследия своего движения и заявил, что Муссолини лучше оставить историкам. Этим высказыванием Фини опроверг свои слова 1994 года о том, что Муссолини был величайшим государственным деятелем XX века. В 2009 году, когда Фини вновь напомнили об этом случае, он резко заявил: с учетом всего того, что я сделал за последние 15 лет, придерживаться тех же взглядов и сегодня с моей стороны было бы какой-то шизофренией. В том же году Фини с 2008 по 2013 возглавлявший Палату депутатов объявил. мы уже пришли к согласию со своим прошлым и вполне недвусмысленно осудили ту часть итальянской истории, которая пришлась на период между двумя мировыми войнами. Когда Фини и его партия начали отходить от фашистских позиций, другим политическим течением стало труднее использовать сопротивление фашизму в 1943-1945 годах как убедительный национальный миф. Тем не менее, многие итальянские политики и сегодня продолжают считать именно эту идею одним из столпов республики. В первую очередь это касается левых, которые имеют привычку преуменьшать или вовсе игнорировать роль Великобритании и США в освобождении страны от фашизма, а произошедшие в ней перемены рассматривают исключительно как результат усилий спонтанно зародившегося итальянского сопротивления, созданного сторонниками идеи левых. В последние пару десятилетий имя Муссолини перестало вызывать, как минимум, участие итальянцев, такое уж резкое отторжение. В 2009 период Италия и Национальный альянс попытались слиться в единое движение, назвавшее себя Партия свободы, а своих сторонников Людьми свободы. Во главе новой организации встал Берлускони, а Фини, поначалу поддержавший его, уже в 2010 году превратился в одного из самых активных его критиков. После этого Фини вознамерился создать в парламенте центристский третий полюс и сформировал новую коалицию, названную Будущее и свобода Италии. Но на всеобщих выборах 2013 года новое движение показало невероятно плохой результат. не сумев заполучить в парламенте ни единого места. Что касается Берлускони, в 2009 году он привлек внимание к своей фигуре попыткой провести через парламент законопроект, который должен был уравнять в праве на государственные награды и в размерах пенсии тех, кто воевал на стороне сопротивления и тех, кто выступал на стороне итальянской социальной республики. В итоге, несмотря на все старания Берлускони, Его законопроект одобрен не был. Ливии, которая в период с 1911 по 1942 год была итальянской колонией, правительство Берлускони предлагало выплатить компенсацию, за причиненный военными ущерб. Отчасти этот поступок был связан со стремлением правительства сохранить за Италией необходимое ей право на покупку ливийской нефти. Отчасти же объяснялся желанием, во-первых, дать Каддафи повод ограничить приток мигрантов в Италию, и во-вторых, оказать непрямую финансовую поддержку работавшим в Ливии итальянским предпринимателям. Компенсацию итальянцы готовы были выплатить лишь при условии, что все перечисленные деньги будут потрачены на зарплаты рабочих итальянских фабрик в Ливии. Однако коалиция Берлускони имела типичную для ультраправых движений привычку игнорировать любые зверства, когда-либо совершенные выходцами из их страны за ее пределами, и в то же время громко требовать от всех вокруг признания вины в тех преступлениях, от которых пострадали сами итальянцы. В 2004 году на одном из итальянских телеканалов вышла программа, посвященная жестокому обращению войск югославских коммунистов С двумястами пятьюдесятью тысячами мирных итальянских граждан на полуострове Истрия в 1945 когда югославы попытались отвоевать у Италии земли, переданные ей Австро-Венгрии по итогам Первой мировой. Одна из главных задач телепередачи состояла в том, чтобы почтить память людей, изгнанных с Истрии в конце Второй мировой и вновь начавших привлекать общественное внимание в двухтысячных. Среди прочего в ней рассказывалось об 11 тысячах жертв этнических чисток, многие из которых были сброшены в карстовые провалы, фойбы, живьем. Итальянские войска, вступившие на территорию Истрии в конце 1918-го, подобных зверств себе не позволяли, чем и воспользовалось правительство Берлускони. В 2005-м в Италии был учрежден Национальный день памяти погибших на Истрии. Государственные флаги в тот день были приспущены, а во всех коммунах были проведены памятные церемонии, широко освещавшиеся в прессе. Особый упор журналисты делали на связь между произошедшим и послевоенной ситуацией в приграничных поселениях. В 2009 финни во время выступления в расположенном неподалеку от Истрии итальянском городе Триест заявил. Истрия принадлежала Риму, а после – Венеции, а значит, она принадлежит Италии. В Эфиопии, яростно сопротивлявшейся итальянским захватчикам до 1936 года, победителями итальянцами было жестоко убито огромное количество местных жителей, в том числе детей и беременных женщин. Особенно беспощадно итальянцы расправлялись с представителями местной интеллигенции. Последний полностью соответствовал духу итальянского ревизионизма, символом которого стал установленный в 2012 году в городке Афилия Блиссерима мемориал, посвященный памяти маршала Грациани. Рудольфо Грациани, сперва служивший в Ливии, затем в 1936-1938 годах занимавший пост вице-короля Эфиопии а после взявшей на себя обязанности военного министра и главнокомандующего Итальянской социальной республикой, был печально известен жесточайшим террором на захваченных территориях. После окончания Второй мировой он был осужден за коллаборационизм и отправлен в тюрьму, но уже в 1950 году снова вышел на свободу. Вину за военные преступления... совершенные итальянскими войсками за годы их пребывания в Ливии и Эфиопии, правительство Италии так никогда и не признало. Отмеченная в 2011 году 150 я годовщина присоединения Неаполя и Сицилии, как и сотая, без отголосков внутренней политики не обошлась. На этот раз левые, среди которых коммунисты уже не располагали особым влиянием, С радостью признали ресорджимента, причислив сторонников движения к прогрессивным националистам. Правительство Берлускони, напротив, смотрело на годовщину с некоторой долей неловкости. И в последнюю очередь это было связано с тем, что на этот раз в правящую коалицию входила Северная Лига, сепаратистское движение, всегда считавшее присоединение южных регионов большой ошибкой и нелестно отзывавшееся о южанах. Имелись у этих перемен и некоторые другие, более специфические следствия. Так, например, из-за них изменились взгляды политиков на восстание 1860 года в сицилийском городке Бронте, в ходе которого было убито несколько местных аристократов и которое было быстро подавлено одним из командующих Гарибальди, казнившим пятерых особо радикальных мятежников. Начиная с 1950-х, Историки-марксисты использовали восстание как символ народа революции, прерванный из-за того, что ресорджмента не было завершено. В 2011-м этот эпизод превратился в один из поводов для нападок на освободительное движение со стороны представителей противоположного конца политического спектра, многие из которых пытались представить мятежи в Бронте как пример угнетения юга севером. Усилиями, основанные в 1989 году Северные лиги, получившие активную поддержку со стороны Вероны, Павии и Тревиза, популярность сепаратистских настроений в Италии заметно возросла. На выборах 1992, 1994, 1996, 2001 и 2008 годов Заявление о необходимости сократить субсидирование Юга принесли партии немало голосов. В 2008 году Северной Лиге удалось набрать 8,3% голосов, но в 2013 ее поддержали лишь 4,1% избирателей. Свою популярность эта партия, полное название которой звучит как «Северная Лига за независимость по Дании», подкрепляла регулярными напоминаниями об уникальности итальянского севера и его несхожести с югом опирающимся на исторические данные. В действительности не все из этих данных могут служить аргументами в пользу позиции лиги. так например неясно шла ли вообще речь хоть о какой-то государственности итальянского севера до прихода туда римлян и все-таки многие итальянцы веру в уникальность пада, Разделяют. Последние годы история играет все более важную роль в формировании национальной идентичности итальянцев. Быть может, это связано со снижением роли католической веры в жизни страны. К 2000 м число людей, регулярно посещавших церковь, упало ниже отметки в 20%. В то же время традиционные взгляды на историю страны и на роль в ней рессерджмента. кажутся итальянцам все менее и менее привлекательными, о чем открыто сожалел Карло Чампи, президент Итальянской Республики с 1999 по 2006 год и сторонник умеренных политических воззрений. В каком направлении Италия движется сегодня, неясно, но тоже можно сказать и обо всем остальном мире. Фактический кризис в Италии – лишь эхо того кризиса, который переживает весь современный Запад. Впрочем, для многих эти слова прозвучат как жалкая отговорка. В конце концов, Германия, Япония и Австрия, также вошедшие в число проигравших во Второй мировой войне, справились с последствиями своего поражения гораздо лучше, даже несмотря на оккупацию, а в случае Германии и на временное разделение на две половины. Нынешнее положение итальянской власти остается опасно неустойчивым, а ее политикам, в отличие от их немецких, японских, австрийских и даже французских коллег, никак не удается сформировать стабильное и жизнеспособное национальное правительство. В 1960-х показатели экономического роста в Италии были довольно высоки, но после она, по-видимому, начала превращаться в экономический труп. Физически не способны принять те меры, которые могли бы помочь возродить отсталую итальянскую экономику и провести давно необходимую правительственную реформу. Причину этих трудностей немало, но первой в списке, пожалуй, следует поставить неспособную нормально функционировать политическую систему. Но разве Британия чем-то сейчас отличается?